Глава 20. Мастер хаоса. На следующее утро Тайвир встал задолго до восхода солнца. Он предупредил Тилару, что ему нужно слетать к пещере. Когда принц не мог что-то решить, его всегда тянуло в своё место силы. Сейчас ему хотелось помедитировать там. Вчерашний вечерний совет произвёл на него тягостное впечатление. Верней не сам совет, а те сведения, которые собрали шпионы. Они не замечали того, что творится у них под самым носом. Началось всё это не так давно, но тем не менее получается, что служба безопасности у них хромает. Неудивительно, что даже в самом дворце Аргис и Мирилен смогли проворачивать свои делишки. Надо было с самого начала выделить дедушке нормальный штат. Он помнит, как тот предлагал этого ещё как только отец занял трон, но все, включая его самого, посчитали тогда эти затраты чрезмерными. Аренд не ворчала, просто что мог оплачивать из своего кармана, причём суммы уходили немалые, но на уровне государства это был гнизер. Надо было прислушаться, тогда бы и штат шпионов был в разы больше, можно было бы создать отделения безопасности в городах и даже сёлах. предлагал ведь всё это дедушка предлагал но тогда казалось что поддержка фермеров и производителей важнее что уж теперь жалеть отец даже осунулся от всей этой нервотрёпки тем более что свадьба собственного сына на носу да у них с телеры совсем скоро свадьба дата объявлена так что изменить или отложить уже никак не получится это значит что им надо столько всего сделать для безопасности Может, в пещере что-то придёт дельное на ум. Рассвет ещё только обозначился слегка посветлевшей полоской неба. Внизу, под раскинувшим крылья драконом, проносились то махнаты тени лесов, то сверкающий на миг медальон озёр, то отливающий благородным серебром нити рек. В поселениях ещё не погасили ночные фонари, и они тоже были видны, будто земное отражение бледнеющих звёзд. Вскоре уже показался знакомый ожерель Егор. Его пещера была примерно в середине этой гряды, однако он обратил внимание на озерцо странного мягко-туманного света, которое, казалось, колыхалось в самом начале гряды в одном из ущелий. Он тихо спланировал, опустившись на один из широких скалистых выступов, прямо над этим пятном. Это и впрям было озерцо из света. У него были даже подобие берегов. Дракон перебрался прямо на берег, пытаясь понять природу этого света. Обернувшись человеком, он опустил в этот свет руку и почувствовал, как сквозь его пальцы скользит что-то невесомо-шёлковое, однако зачерпнуть ничего не мог. Вдруг, к его удивлению, он заметил, что по этому озеру что-то плывёт в сопровождении светящихся гирлянд. Приглядевшись, он понял, что это челнок, в котором сидит высокий старец. к нему тянется нескончаемая череда светильников, он опускает каждый из них на мгновение в озеро света и выпускает его из рук, после чего светильник исчезает. Тайвир сел на скалу, решив досмотреть до конца это действо. Сначала казалось, что светильники будут подплывать к нему вечно, но довольно скоро цепочка огоньков поредела, а потом и вовсе закончилась. Старик посидел ещё немного в лодке, поджидая запоздавших, а потом направился было к противоположному берегу, но Тайвир окликнул его. "Простите, светлый рад, за беспокойство, но не могли бы вы пояснить мне, что я только что видел?" "Приветствую вас, ваше высочество", старик вежливо поклонился. "Я заметил вас, но решил не смущать своим вниманием. Однако, если вам интересно, то с удовольствием расскажу вам". От принца Хауса у меня нет секретов. Принца Хауса в голосе этой виры сквозило неподдельное удивление. Конечно, вы ведь получили всю магию Хауса, и вырастил вас тоже Хаус, так что вы, наверное, пока единственное дитя Хауса. А кто же вы, Светлый Рад? А я мастер Хауса. Хотите ли вы пойти со мной на прогулку, мой принц, или предпочитаете побеседовать на берегу? В это время челнок мастера коснулся берега, на котором сидел Таивир, тот, не бгоновение не раздумывая, шагнул в челнок. Я воспользуюсь вашим любезным приглашением, Светлый и Рад. Едва ли когда-либо я ещё получу такое занимательное предложение. Глубоко уверен, что прокатиться в вашем челноке пока не удавалось никому. Вы догадливы, мой принц, старик весело рассмеялся, но никому досеи поры ещё и не удавалось увидеть то что вы видели сегодня. В награду вы получите ответы на все вопросы, которые захотите мне задать. Добро пожаловать в мои владения, ваше высочество. Челнок двигался довольно быстро, хотя никто не греб. Когда он увидел это озеро сверху и стоял на берегу, оно казалось маленьким, но сейчас они удалялись от берега всё дальше, а другой берег ещё не был виден. Это удивляло. Кроме того, по подсчётам принца, рассвет должен был уже давно наступить, однако небо над их головами оставалось звёздным, а посветлевшая полоса отсюда была не видна. Мало того, озеро стало менять свой цвет, и вскоре стало понятно, что они уже плывут по обычной воде, а не по туманному свету. Вскоре они вплыли под высокие своды пещеры, и Тайвир увидел на стенах те самые светильники, который до этого окунал в свет мастер-хауса. Увидев, на что обратил внимание принц, старик улыбнулся. «Да, вы правы, мой принц, именно эти светильники я заправлял. Раз в год появляется это озеро, вот я и спешу на своем челноке к нему. Светильники, конечно, можно заставить гореть и с помощью обычной магии, но жидкий свет – это совсем другое дело». Посмотрите, как ярко и одновременно мяго излучаемый ими свет. Во всех моих владениях я пользуюсь только ими. Кстати, мы уже у цели. Через анфиладу пещер они вплыли в большой зал, где была устроена мраморная пристань. Челнок встал прямо около ступенек, ведущих наверх, поднявшись по ним и пройдя по мраморным плитам, они вышли к колоннам. за которыми открывалась площадь, и стоящий на этой площади дворец. Пойдёмте, мой принц, хозяин сделал приглашающий жест. Много изменилось с тех пор, как вы тут были в последний раз, если вы, конечно, помните что-нибудь. Теперь я отстроил дворец, да и библиотека пополнилась. В последний раз, задумчиво повторил принц за мастером, то есть я здесь уже бывал? Да, мой принц. «Вы, ваш отец и ваша матушка провели здесь какое-то время. Я обещал, что отвечу на все ваши вопросы, поэтому спрашивайте, не стесняйтесь». Они уже вошли внутрь дворца, и мастер провел его прямо в библиотеку. «Если вы что-то вспомните, то, скорее всего, это место. Здесь вы осваивали азы магии, здесь проводили больше всего времени, и здесь я внес меньше всего изменений». Тайвир огляделся. В памяти начали всплывать отрывки, становясь всё связнее и ярче. Вдруг он понял, что главный вопрос, который он должен задать, вовсе не касается его воспоминаний. Светлый и рад, вы ответите на все вопросы, которые я задам, даже если они не касаются наших семейных воспоминаний? На все, Ваше высочество, я отвечу на все вопросы. Тогда расскажите, что вы знаете о культе Двуликой Богини Иалаат. Это очень старый культ. Казалось, что старик слегка вздрогнул при упоминании Иалаат. Почему он вас заинтересовал? Сейчас нам грозит опасность именно от представителей этого культа. Насколько я знаю, богиня мертва. Что может сделать этот культ в таком сильном государстве, где правят драконы хаоса? Мы как раз так и думали, но теперь эта наша беспечность угрожает обернуться катастрофой. Вы знаете природу магии адептов этого культа? Насколько я знаю, у Двулика и Аллат тоже была магия хаоса. Хозяин подземного дворца в задумчивости потер переносицу. Я, правда, очень давно общался с нею, еще до того, как она стала великой. Вы совсем не следите за внешним миром, светлый Ратт. покачал головой Тайвир. Адепты Алат уже давным-давно используют чёрные ритуалы для усиления магии хаоса, и это не самое страшное. Вы знаете, что сама богиня мертва? Да, я знаю, что и Алат убили, но чёрная магия, старик прикрыл глаза. Это самодеятельность адептов, надеюсь. Ибо я просто боюсь предположить более страшное. Увы, эту практику начала сама Иалат. Эвир покачал головой, развеивая надежды мастера. "Начиная и продолжая, насколько мы можем судить по последним событиям, нам важно знать о ней как можно больше, но я вижу, что вы нам не сможете помочь". "Пожалуй, смогу", мастер опустил голову, будто стыдясь чего-то. "Я знал её лично и боюсь, что именно я та причина, по которой она стала такой". «Как такое возможно?» Принц с недоумением смотрел на собеседника. Старик усадил юношу на диван, и перед ними невесть откуда появился столик с чаем и сладостями. Мастер церемонно налил чай и сделал приглашающий жест, а затем глубоко вздохнул. «И Аллат была моей возлюбленной когда-то», – сказал он, будто нырнул в ледяную воду. «И мы собирались пожениться». «Пожениться?» У Тайвира замерла рука, потянувшаяся за цукатами. Что же вам помешало? Я сам и помешал. Заметив удивлённый взгляд юноши, он улыбнулся. Я сейчас вам всё расскажу, мой принц. Я был охотником, а Ялаад была дочкой нашей лекарки и сама отлично разбиралась в травах. Познакомились мы, когда я поранился на охоте. Познакомились и влюбились друг в друга с первого взгляда. Охотник я был один из лучших дом свой имелся поэтому когда я попросил у матушки и алата разрешения на наш брак она охотно согласилась свадьбу решили сыграть по осени ждать оставалось не сильно долго поэтому я со всем рвением начал делать запасы мне ведь надо было не только сыграть свадьбу но и одарить подарками и свою будущую жену и её матушку У меня был тайник, где хранились ценные меха и деньги. Лишь одного там не хватало меха скальной голубой кошки. Мне же так хотелось накинуть на плечи и алад именно этот мягчайший серебристо-голубой мех. Мне казалось, что так она поймёт, как сильно я люблю её. Скальная кошка размером чуть ли не с медведя, отличается особой свирепостью. Мы издали закон запрещающий охоту на неё, иначе гибло много смыльчаков типа вас. Да, но именно эта свирепость и вызывала особый азарт. Поэтому, когда я обнаружил место её лёжки среди острых скал, почти у самой вершины, я был просто счастлив. Она возвращалась всегда утром, ночью её время охоты. Если эта охота была удачна и кошка была сыта, то шансы увеличивались. А вот если нет, то сам охотник мог легко стать завтраком. Самая большая сложность заключалась в том, что ее невозможно было приманить на дичь. Чего только не пробовали дотошные охотники. Подкладывали свежезабитых овец или коз, оставляли их живыми на привязи, запирали в загонах, куда легко можно было проникнуть. Все без толку. «Эта подлая кошка, морок ее забери», Как чувствовала все замыслы охотников, голодная будет хоть неделю, но на приманку не пойдёт. А вот если эта же коза сама не на роком заблудится, то пощады ей не будет, найдёт и издерёт. Так что предугадать, придёт ли она сытая или голодная и злая, не было никакой возможности. Так зачем же тогда было рисковать? Ты иверс спросил с искренним непониманием. «Мех голубой кошки – это самое ценное, что можно предложить женщине. Не все королевы имеют накидки из этого меха. Самые крупные самоцветы стоят дешевле, чем этот мех. Вы никогда не видели его, поэтому так удивляетесь. Для меня сделать такой подарок и олад означало, что я достоин того, чтобы называться ее мужем. И вам удалось добыть его?» «Я пришел к лешке животного еще до рассвета, Затаился с подветренной стороны и стал ждать. Она появилась с первыми лучами солнца, но ну и, на мое счастье, была сыта. Двигалась тяжело и лениво, сразу улеглась. Я держал на готове арбалет, но не спешил с выстрелом. Мне надо было, чтобы она уснула, потому что пока она прокрадывалась на свое место, удачного ракурса для выстрела не было. Надо же было не испортить ценный мех. Так что теперь приходилось надеяться только на то, что она уснёт, и я смогу занять нужную позицию. Наконец, мне показалось, что животное крепко спит, и я тщательно прицелившись, спускаю стрелу. Однако в это время, к моему несчастью, кошка пошевелилась, и стрела лишь слегка задела её, заставив буквально взлететь в воздух. Я не стал ждать и сразу дал дёру. Несколько мгновений понадобилось ей, чтобы понять, кто на неё напал и кинуться в погоню. Состязаться с ней в прыжках по скалам было дело неблагодарное, но я честно пытался. В какой-то момент она настигла меня, и мы вместе покатились вниз. Несмотря на то, что она пыталась добраться зубами до моего горла, я был рад, что мы катимся практически в обнимку. Наша охотничья экипировка не так проста. Даже такому зубастому хищнику с острыми когтями не легко разодрать наши куртки и защиту. Зато удар о камень кошка смягчала, так что держался я за неё так же, как и она за меня. Вот так вместе мы упали в воронку хаоса. Удивительно, но вопреки тому, что кошки приземляются на лапы, в этот раз повезло мне. Я упал прямо на кошку, и она спасла мне жизнь. Сама же погибла, разбив голову об острый выступ, который вном случае неминуемо достался бы мне. Ну вот так история. Глаза принца блестели. Получается, вы добыли мех для любимой? Добыл и даже выделал его, мастер печально кивнул. Но вот выбраться из воронки не смог. Когда попытался найти другой выход, то потерялся окончательно. Магия хаоса постепенно захватила меня, подчинив на первое время все мои мысли и желания. Не знаю, сколько это продолжалось. Пришёл в себя я на ложе, вернее, просто на огромном камне, покрытом тем самым вожделенным мехом. Я стал изучать свои новые способности, открывая новые грани. Это увлекло меня, и я как ни странно забыл о своей любви. Стал обустраивать пещеры, превращая их в подобие скальных покоев, научился с помощью магии создавать необходимое. Однако вскоре увлечение сошло на нет, и я понял, что потерял что-то главное. Как-то взгляд мой упал на мех, и я понял, что упустил свою любовь. Тогда я решил снова искать выход из пещеры хаоса и вернуться к любимой. Вдруг еще не поздно. Однако тут произошло странное событие, которое заставило меня изменить планы. Перед уходом я решил привести свои владения в порядок и обойти тоннели, залы и подземные озера. Вот на берегу одного озера я и встретил малыша. в смысле ребёнка, человеческого малыша. Да, именно так. Лет 3 от роду всего. Он плакал, не зная, что ему делать, а от то озера отойти боялся. Отправляться в опасный путь наверх вместе с ребёнком было нельзя, но и оставить его одного не мог. Пришлось задержаться. Он-то и рассказал, что видел ещё двух детей. Пришлось организовать поиски, а потом я уже придумал магическую систему которая давала знать, если кто-то попадал в мир хаоса. Бывало, что я находил погибших, но чаще люди были живы. Пришельцы были разные: были маги, пытавшиеся таким путём получить силы хаоса, были просто бедняги, которые упали случайно. Они все были как слепые котята, бродящие во тьме, и я понял, что помогать всем, кто тут оказался, и есть моё предназначение. Ведь магия хаоса входила далеко не в каждого, и из детей пока только вы, мой принц, удостоились этого. Тем, кто получил магию хаоса, я старался помочь научиться использовать её во благо, хотя теперь понимаю, что часто мои усилия были тщетны. А тем, кто хотел увидеть снова своих родных, я помогал выбраться из царства хаоса. Вот что удивительно, когда я делал это для других, то легко находил выход и именно туда, откуда они прибыли. Я понял, что служить людям это наиболее благородная задача для мага. Однако то, что случилось потом, показало мне, что даже благие намерения порой приводят к большой беде.